Глава шестнадцатая. Дара. В шатре Маниже царило шокированное молчание. Дара не мог до конца осознать то, что только что вслух зачитал со свитка Кавы. «Твой сын отравил Ализейдаль Кахтани?» – переспросил он. «Твой сын Джамшит?» – Кавы зло посмотрел на него. «Да». Дара моргнул. Текст письма, который сжимал сейчас в руках Каве, никак не вязался с тем, что дары помнил о жизнерадостном добродушном лучнике, увы, искренне привязанном к деспотам семейства Кахтани. Но он всегда был им верен. «Он верен только одному из них», — уточнил кавы «Будь проклят этот чертовый мир! Мунтадир наверняка только и делал, что сходил с ума от паранойи и топил себя в бутылке с тех пор, как его брат вернулся. Джамшит способен и на такую глупость ради него. Он бросил на Дару недобрый взгляд. Вспомни, спасая чью жизнь он поймал полдюжины стрел в спину. Спасти жизнь и отнять жизнь — это совершенно разные вещи. В голове удара начала оформляться тревожная мысль. Откуда ему вообще может быть что-то известно об отравлениях? Каве взъерошил рукой волосы. «Из библиотеки храма, например. Его всегда занимали предания о нахидах. Когда он был послушником, его даже наказывали иногда за то, что он пробирался в их архивы». Каве взглянул на Манижу. «Незрин пишет, что действие яда показалось ей схожим с... С одним из моих экспериментов?» Закончила за него Манижа. «Это так. Впрочем, думаю, никто, кроме Незрин, не обратит на это внимания». Видимо, Джамшид каким-то образом наткнулся на мои старые записи. Она с мрачным видом скрестила руки на груди. Как она считает, кто-нибудь еще подозревает Джамшида? Кавы покачал головой. Нет. Виновным считают виночерпия Али, а сам парнишка был убит в суматохе. Однако Незрин предупреждает, что допросы персонала еще продолжаются. Также она пишет, что... Если подозрения все-таки падут на Джамшида, она готова взять вину на себя. Дара обомлел. Что? Прости, конечно, но с какой стати? Виноват здесь только твой сын, он совершил большую глупость, а если выяснится, что ингредиенты были взяты из лазарета, во всем могут обвинить Нари. Мани же сделала глубокий вдох. Ты уверен, что письмо никто не отслеживал? Кавы развел руками. «Мы приняли все меры безопасности, которым ты нас учила. Незрин обещала выходить на связь только в чрезвычайном случае. И, бону, Нахида, со всем уважением, но время-то у нас на исходе...» Он кивнул на ее рабочий стол. «Эти эксперименты... удалось ли выяснить, как можно ограничить...» «Это неважно, уже не важно», вздохнула Манижа. «Давайте еще раз пройдемся по плану», — скомандовала она. «Мы проникнем в город и захватим королевскую гвардию, заручившись поддержкой маридов и ифритов», — ответил Дарр механически. «Мои бойцы останутся прикрывать тылы вместе с Визарешем и его гулями», — выдавил он изо всех сил, пытаясь подавить отвращение. «А мы двинемся во дворец», — он посмотрел на Манижу. «Ты говорила, что знаешь способ» как избавиться от короля. «Знаю», — отвечала Манижа коротко. Дара помолчал. Манижа уже несколько месяцев уходила от прямых ответов, и он, с одной стороны, не хотел выходить за рамки дозволенного, но, с другой, все же решил, что сейчас самое время разобрать план во всей его полноте. «Госпожа, я как-никак твой овшин. Мне не помешало бы чуть больше информации». Он чуть повысил голос в предостережении. «Мы не знаем, как моя магия отреагирует на Сулейманову печать. Если король меня обезвредит...» «Гасан Аль-Кахта не будет мертв еще до того, как мы переступим порог дворца. Это уже решено, и через несколько дней у меня будет право рассказать тебе все в подробностях. Но к разговору о Сулеймановой печати...» Она перевела взгляд на Кавы. «Тебе удалось что-нибудь узнать о кольце?» Вид у старшего визиря стал понурый. «Нет, госпожа, я давал взятки и заговаривал зубы всем знакомым от наложниц до ученых мужей. Ничегошеньки! Ни одной из своих колец он не носит постоянно, и нет никаких свидетельств о том, как кольцо передается новому владельцу. Одного историка в прошлом году казнили только за то, что тот заинтересовался историей его возникновения». Манижа скорчила гримасу. «Я тоже не добилась успехов, а у меня ведь было несколько десятилетий на то, чтобы перерыть архивы храма. Не существует ни текстов, ни свидетельств». «Совсем ничего?» – переспросил Дара. «Как такое возможно?» «Успех всего плана зависел от того, сможет ли Манижа завладеть кольцом с печатью Сулеймана. А без него?» «Наверное, за Иди Аль-Кахтани сжег все документы, когда занял престол» предположила Манижа со злобой. Но я помню, что после отцовских похорон Гасан отправился в уединение на несколько дней. Когда он вернулся, выглядел так, словно чем-то переболел, а на его лице уже красовался знак печати. Она помолчала в задумчивости. С тех пор Гасан никогда не покидал город. В юности он любил охотиться в землях на дальнем берегу Газана, но, став королем, он не ступал дальше горной цепи, по эту сторону завесы. Кава кивнул. «Вполне возможно, что кольцо привязано к Девабаду. Во всяком случае, оно никогда не использовалось для прекращения войн за пределами города». Он посмотрел на Дару. «Или в твое время было иначе?» «Нет», — протянул Дара в ответ. «В совете на кольцо передавалось по кругу от одного советника другому». Печатью владели по очереди. Он крепко задумался, пытаясь выудить из памяти еще хоть что-нибудь. Воспоминания о прежней жизни доставляли физическую боль. Но это становилось понятно только по меткам на их лицах. Я не помню, видел ли когда-нибудь кольцо. После непродолжительной паузы Манижа вновь заговорила. «Тогда нам понадобится его сын. Необходимо сделать все для того, чтобы Монтадир...» «Пережил осаду дворца. Потом он сам расскажет нам, как заполучить печать. Он престолонаследник. Он должен знать. Манижа перевела взгляд на Кавы. «Придумаешь, как это устроить?» Кавы терзали сомнения. «Думаю, Монтадир не захочет добровольно расставаться с этой информацией, тем более после смерти отца». «А я думаю, что развязать язык малохольному сыну Гасана не составит труда», – парировала Манижа. «Подозреваю, стоит только пригрозить оставить его наедине с Дарой, как он мигом выложит нам все королевские тайны». Дара опустил глаза, чувствуя, как внутри что-то сжалось. Едва ли стоит удивляться, что его хотели использовать в качестве угрозы. Он ведь бич квидзы как ни крути. Никто не хотел бы попасть ему под горячую руку, в особенности мужчины, с которым насильно обвенчали Нари. На секунду в лице Кавы проступили те же сомнения, а потом он поклонился. «Как скажешь, Банунахида?» «Вот и славно. Кавы, пора тебе возвращаться в Девабад. Если между этими принцами-пескоплавами действительно зреет конфликт, проследи, чтобы наши соплеменники и, естественно, наши дети не вмешивались». Дара заколдует тебе ковер-самолет и научит им управлять. мани же вернулась к своему столу. А мне нужно закончить с этим. Дара следом за Кавой вышел из шатра, и когда они отошли подальше, поймал его за рукав. Нам нужно поговорить. Кава посмотрел на него с раздражением. Ты ведь можешь научить меня летать на ваших треклятых половиках позже? Не об этом, сказал он и потащил Кавы в свой шатер. Их разговор никто не должен был услышать. К тому же Дара предполагал, что кавы не придет в восторг, когда услышит, что он хотел ему сказать. кавы ввалился в шатер и огляделся по сторонам, становясь все смурнее с каждой секундой. «Ты и спишь, обложившись оружием? Неужели у тебя нет ни одной вещички, которую нельзя было бы убить?» «У меня есть только то, что мне необходимо», Дара скрестил руки на груди но мы здесь не для того, чтобы обсуждать мои вещи. Что тебе нужно, Авшин? Хочу знать, не возникнут ли у нас в дальнейшем проблемы из-за верности Джамшида Мунтадиру. Каве сверкнул глазами. Мой сын — преданный Дев, и после всего, что ты с ним сделал, ты не вправе сомневаться в его действиях. Я — Авшин Бануманижи, — отчеканил Дара. Я возглавляю ее войско и отвечаю за будущую безопасность нашего города. Так что, Каве, мне нужно знать, не возникнут ли у нас проблемы из-за отставного воина с отличной подготовкой и отличными связями, который только что отравил соперника мунтатира. На лице Кавы было написано откровенно враждебное выражение. «Этот разговор окончен». Сказал он и развернулся на пятках. Да, разделал вдох, заранее ненавидя себя за свои следующие слова. «Той ночью ко мне вернулись способности, которыми я обладал, будучи рабом, еще до корабля». Бросил он в спину кавы, когда тот потянулся к пологу шатра. «Совсем ненадолго. Сказать по правде я до сих пор не понимаю, что произошло. Но когда я был в салоне у той танцовщицы...» Я почувствовал прилив магии и вдруг мог читать ее мысли, ее желания, как открытую книгу. Дара помолчал. У нее было не меньше дюжины желаний. Слава, деньги, праздная жизнь под боком увлюбленного Мунтадира. Но когда я заглянул в мысли Мунтадира, его занимала отнюдь не танцовщица. Кавы застыл на месте, сжав вытянутые по швам руки в кулаки. «И он не грезил о престоле кавы», — сказал Дара. «Он не мечтал ни о богатствах, ни о женщинах, не мечтал стать королем. Единственное, чего желал Мунтадир, это чтобы твой сын был с ним рядом». Визиря начала бить дрожь, но он продолжал стоять к Даре спиной. Дара продолжил с «Клянусь». «Я не желаю Джамшиду зла. Клянусь на хидами добавил он. «То, что будет сказано здесь, навсегда останется в стенах этого шатра. Только Кабе». Его тон стал умоляющим. «Банума ниже рассчитывает на нас с тобой. Мы должны обсудить это». Между ними повисло долгое молчание. Снаружи шатра доносился звон мечей и оживленные разговоры его рекрутов, сильно контрастирующей с напряженной обстановкой внутри. Наконец Каве заговорил. «Он бездействовал», — прошептал он. Джамшит встал под обстрел ради него, а Монтадир только держал его за руку, пока его отец позволял моему мальчику мучиться. Он обернулся. Сейчас он выглядел загнанным, постаревшим, как будто одно воспоминание прибавило ему лет — «Как можно поступать так с тем, кого якобы любишь?» Дара невольно подумал Наре. У него не было ответа на этот вопрос. Вдруг он и сам почувствовал себя ужасно старым. «Как давно...» Он откашлялся, понимая, что Кавы и сейчас готов сорваться с места в любой момент. «У них связь». Кавы весь сразу сник. «Десять лет...» Тихо сознался он. Не меньше, если не больше. Поначалу ему удавалось скрывать это от меня. Наверное, боялся моего неодобрения. Вполне объяснимый страх, сказал Дара, внутренне сочувствуя визирю. На подобные отношения часто смотрят косы. Кавы покачал головой. Дело не в этом. То есть отчасти и в этом тоже... «Но наше имя и деньги защитили бы его от самых худших последствий. Я сам защитил бы его», — добавил он с внезапным пылом. «Меня волновали его счастье и безопасность, а не досужие разговоры». Он вздохнул. Проблема была в Мунтадире. Джамшит считает его не таким, как все, просто потому, что он такой обаятельный, говорит по-дивостийски, любит вино и космополитичен в выборе друзей. Но это не так. Мунтадир Гизири, как он есть, и всегда будет верен прежде всего своему отцу и семье. А Джамшит отказывается понимать это, сколько бы раз тот не разбивал ему сердце. Дара опустился на подушку и похлопал по соседней. Кавы уселся рядом с ним, хотя все равно как-то нехотя. «Банумани же знает?» «Нет», — быстро ответил Кавы. «Не хотелось бы забивать ей голову такими проблемами». Он потер посеребренные виски. «Я сделаю так, что Джамшида не будет в городе во время осады и в первые дни после. Запру его в темнице, если понадобится». Но когда он узнает о Монтадире, О том, что произойдет, когда Манижа получит то, что ей от него нужно, он покачал головой, а его взгляд потускнел. «Он никогда мне этого не простит!» «Свали вину на меня», — предложил дар чувствуя, как внутри все переворачивается от этих слов. «Скажи, что вы планировали сохранить Монтадиру жизнь и держать его только в качестве заложника». Но я вышел из себя и убил его в гневе. Он отвел взгляд. Все от меня именно этого и ждут. А раз так, Дара воспользуется своей репутацией, чтобы незаметно наладить отношения между промухами Он причинил им достаточно боли. Кавы уставился на свои руки, крутя золотое кольцо на большом пальце. «Не думаю, что это будет иметь значение», сказал он наконец. Скоро я стану одним из величайших изменников в нашей истории. Сомневаюсь, что Джамшит когда-нибудь посмотрит на меня, как прежде, вне зависимости от того, что случится с Мунтадиром. Никто не посмотрит, наверное. Хотелось бы мне пообещать тебе, что со временем станет легче. Дара обвел взглядом в свой шатер, где хранилось все накопленное годами оружие, его единственное имущество. Единственный ориентир в этом мире Но репутация все же не велика цена Главное, что в итоге наши соплеменники будут целы Сомнительное утешение, если те, кого любим мы, больше не захотят нас знать Он бросил взгляд на Дару «Как думаешь, простит она тебя?» Дара понял, кого имел в виду Кавы И в глубине души слишком хорошо знал ответ на этот вопрос «Нет», — честно признался он, — «думаю, Наря меня никогда не простит. Но вместе с остальными нашими соплеменниками она будет в безопасности и сможет, наконец, встретиться со своей матерью, а все остальное неважно». Впервые с того момента, как они встретились здесь, он услышал в голосе Кавы что-то похожее на сочувствие. «Думаю, они поладят», — сказал он мягко. Нари всегда напоминала мне свою мать. Так сильно, что временами больно было смотреть на нее. В детстве Манижа искренне радовалась каждому своему успеху, совсем как Нари. Она была сообразительной, очаровательной, а ее улыбка поражала в самое сердце. У него на глазах выступили слезы. Когда Нари назвалась ее дочерью, у меня аж дыхание перехватило. «Могу себе представить», — сказал Дара. Ты ведь считал ее погибшей. Каве помрачнел и покачал головой. Я знал, что Манижа жива. Но Дар задумался, вспоминая, что рассказывал ему кавы Когда ты говорил, что это ты нашел ее тело, ты выглядел ужасно расстроенным. Потому что здесь я не соврал, ответил кавы Каждое слово, правда. Действительно, это я нашел караван Манижа и Рустама после их исчезновения. Я помню выжженную равнину, истерзанные останки их спутников, помню Манижу, точнее, другую женщину, которую я принял за Манижу, и Рустама. А их головы... Голос Кавы задрожал, и он умолк. Я и привез их тела в девабат Тогда я впервые оказался в городе, впервые встретил Гасана. Кавы промокнул глаза. Я почти ничего об этом не помню, если бы не Джамшит. Я бы бросился прямо на ее погребальный костер. Дара не ожидал услышать такое. Я не понимаю. Она специально все спланировала так, чтобы я нашел их», объяснил Каве с отсутствующим выражением. «Она знала, что никому кроме меня Гасан не поверит и надеялась, что мое горе всех убедит в ее смерти, и Гасан не станет ее преследовать. Вот до чего довел ее этот демон». Дар неотрывно смотрел на него, совершенно не зная, что сказать. Страшно представить, что было бы, если бы он нашел тело любимой женщины в таком состоянии. Вероятно, он действительно бросился бы на погребальный костер. Впрочем, с его-то везением кто-нибудь непременно нашел бы способ вернуть его с того света. А то, что Манижа могла так поступить с Кавы, которого она, очевидно, любила, выдавало в ней безжалостное хладнокровие чего он раньше за ней не подозревал. Тут ему в голову пришла другая мысль. «Каве, как ты думаешь, если Манижа смогла так сымитировать собственную смерть, не может ли оказаться, что Рустам...» Каве покачал головой. «Это было первое, о чем я спросил, когда мы снова встретились. Но она ответила только одно. Он взялся за магию, которая оказалась для него неподъемной». Она предпочитает не говорить о нем. Он замолчал. В его лице читалось незабытое горе. Они были очень близки Дара. Иногда казалось, что только Рустам удерживает ее на земле. Дара вспомнил собственную сестру, Тамиму, ее солнечную улыбку и озорные выходки. И то, как жестоко она была убита, наказана вместо Дары. А теперь он собирается запустить новую волну насилия и кровопролития в их мире. Сердце грызло чувство вины, сжимало ему горло. «Постарайся сделать все возможное, чтобы не подпускать Джамшида и Нари к кахтане Каве. Ко всему их семейству», — пояснил он, не сомневаясь в том, что Ализейд уже мало-помалу втирается к Нари в доверие. «Так всем будет легче, когда случится то, что случится». Молчание между ними затянулось, пока Кава не спросил «Ты сможешь, Овшин? Ты действительно сможешь захватить город? Потому что второго шанса для нас не будет». «Да», — сказал Дара тихо, — «у него не было выбора». «Но у меня к тебе будет одна просьба». «Что?» «Не знаю, что ждет меня после переворота». «Сомневаюсь». Он запнулся, подбирая верное слово. «Я знаю, как меня видят джинны этой эпохи. А то, как я поступил с Джамшидом и Нари. Однажды может настать день, когда маниже решит, что лучше ей править городом без бича Квидзы по правую руку. Но рядом с ней останешься ты и Кавы. «О чем ты меня просишь, Шавшин?» То, что Кава не стал отпираться от такого варианта развития событий, говорило само за себя, но Дара проигнорировал тошнотворные чувства внутри него. «Не позволяй ей стать, как они», — выпалил он. «Манижа доверяет тебе. Она прислушивается к твоим советам. Не допусти, чтобы она повторила судьбу Гасана». А про себя от сердца добавил слова, которые не мог заставить себя произнести вслух не позволяя ей повторить судьбу ее предков, которые сделали из меня бич. Кава напрягся, и былой враждебный настрой снова дала себе знать. «Она не станет такой, как Гасан». «Она не способна», — добавил он дрожащим голосом. «Это были слова мужчины, который любил манижу и проводил с ней ночи, а не рассудительного старшего визиря. Хотя я бы не стал осуждать ее за то, что ей хочется мести». Он поднялся на ноги, не осознавая, что от этих последних слов у Дары внутри все оборвалось. Мне пора. Дары будто потерял дар речи. Поэтому он только кивнул, и Кава вышел наружу, оставив полог шатра трепыхаться на холодном ветру. Этой войне не будет конца. Дары в очередной раз посмотрел на свою коллекцию оружия, закрыл глаза и набрал полную грудь, пахнущего снегом воздуха. «Зачем ты это делаешь?» В памяти всплыло воспоминание о Хайзуре. Когда Перри подобрал Дару, он унес его в безлюдные снежные горы, где был его дом. Первые годы после освобождения из рабства на Дару было жалко смотреть. Его душа была изранена, воспоминания казались кровавой мозаикой насилия и смерти. Он еще даже не мог вспомнить собственного имени, когда завел привычку мастерить оружие из всего, что попадалось под руку. Сломанные ветки становились копьями, камни обтачивались в ножи. Это был какой-то непостижимый для Дары инстинкт, и он не мог дать ответа на заботливый вопрос Хайзура. Все вопросы Перри казались бессмысленными. «Кто ты? Что ты любил?» Что приносит тебе счастье?» Дара только смотрел на него в ответ и ничего не понимал. «Я — овшин», — отвечал он всякий раз, как будто эти слова могли ответить на все вопросы. Ушли годы, пока он не начал вспоминать счастливые эпизоды своей жизни, семейные обеды и прогулки галопом верхом на лошади по равнинам Газана. Мечты, которые он лелеял до того, как его имя стало созвучно проклятию и то, как пел от разлитой в городе магии девабат в праздничные дни. К тому моменту Хайзур стал задавать другие вопросы. «Ты хотел бы вернуться?» Перри предлагал ему десятки вариантов. Например, попробовать удалить метку овшина, чтобы Дара мог поселиться в какой-нибудь глухой деревушке девов под новым именем. Изумрудный цвет глаз останется с ним навсегда, но его соплеменники обычно не лезли к бывшим рабам ифритов. Он мог бы начать новую жизнь. Однако ему никогда этого не хотелось. Он слишком отчетливо помнил войну. Слишком отчетливо помнил, как дорого обошелся ему священный долг. Дару пришлось силком возвращать к своему народу, и этого он не рассказывал даже Наре. На И вот он снова здесь, со своим оружием и высокой целью. «Конец будет!» — попытался успокоить он самого себя, выбрасывая из головы воспоминания о Хайзуре. «Идара лично в этом убедиться.